Наталья Владимирова Новогодний квест. Читает Наталья Волохина. Глава 1. Елена. Елена возвращалась домой и с тоской рассматривала развешанные повсюду разноцветные гирлянды, наряженные ёлочки, красующиеся в витринах и окнах, дедов Морозов со снегурочками, спешивших на заказанные корпоративы и детские вечера. Сегодня Новый год, праздник, самый главный в году, самый волшебный, самый ожидаемый. Все торопятся завершить дела и окунуться в праздничную атмосферу, в кругу семьи и друзей поднять бокалы с шампанским, загадать желание, предвкушая в наступающем году нечто чудесное. И только ее ждут дома тишина с одиночеством, Нет, всё в его жизни замечательно. И море друзей, и уважение коллег, и карьера с зарплатой. Хоть самой себе завидуй. Вот только самое главное отсутствует близкий человек, ради которого стоило бы торопиться с работы домой. И наиболее остро это чувстволось в канун Нового года. Многие не хотели идти в пустую квартиру. И верно, зачем ей туда? чтобы слышать за окном чужое веселье, залпы фейерверков, шумные поздравления. Нет уж, лучше провести эту ночь, гуляя по разряженным улицам, запорошенным снежной крупой и приветливо подмигивающим яркой иллюминацией, вдыхая вкусный морозный воздух, смешанный с ароматами мандаринов, и представлять, что дома ее ждет большая дружная семья с традиционной елкой, накрытым столом и обязательным тазиком оливье. в мере продумывания деталей идее Елене нравилось всё больше и больше но тут из сумочки дурным голосом заорал зарубежный певец уточняющий цену на рыбу а стоило принять звонок мобильника как трубка заверещала не менее истерично Лянка выручай ада что случилось мягко и участливо поинтересовалась девушка пытастсям самых охотнее но успокоить подругу обычно приём срабатывал но не в этот раз. «Катастрофа! Вот что случилось!» не сбавляя тона, продолжала вопить трубка. «Через час корпоратив у Адриана, а няня детей заболела. Ни одно агентство не работает. Кто бы сомневался в канун до Нового года?» «А мы не можем пропустить это мероприятие. Адриана сегодня награждают как самого лучшего сотрудника года, вручают премии и объявляют о повышении. Слышишь? Повышении!» Ты хочешь, чтобы я посидела с детьми?" догадалась Елена. "Да", горько всхлипнула трубка. "Лен, Леночка, всё понимаю, Новый год, но детей оставить одних никак нельзя. Они же камня на камне не оставят от новенького ремонта. А родители? Ну, в общем, с родителями мы немного повздорили, и с просьбой к ним я обратиться сейчас не могу", выручая подруженцы. "С меня выполнение любой-любой просьбы, даже самой сумасшедшей. Плиз!" А что, собственно, она теряет? Одинок и вечер тот этот с телевизором? О чём речь? Конечно, посижу, отозвалась Елена, и паника в трубке стала стихать. Ты не переживай. Наряжайся на свой корпоратив. На Адриана. Что? Не на свой, на корпоратив Адриана. Да, разумеется. Наряжайся, спокойной. Сейчас только забегу домой переодеться, после чего возьму такси и приеду. Линок, ты чудо. Лучше подруги не бывает. Ты просто возвращаешь меня к жизни. Да без проблем. Ольев ехать приготовила и оливье, и селёдку под шубой, и ещё море всяких вкусностей. Попируете с детьми от души, счастливым голоском пообещала Ада. Стол действительно оказался накрыт по-царски. Подруга не поскупилась: ни на икру, ни на деликатесные сыры, ни на многообразие мясных нарезок. Запечённая стерлядь, отбивные под сырной шапочкой, грибной жульен всё вызвало обильное слюноотделение и желание немедленно попробовать. И можно было даже сказать, что няня сильно прогадала, не попав на этот праздник желудка. Если бы не знать активных деток, угрожающих нанести урон при славутом ремонту, не двое их, не трое, шестеро. Да, подруга-дочка многодетная мать. И выручать её Лене приходилось не раз: то с одним вот приском посидеть, то за другим посмотреть. Но вот так, чтобы сразу с шестерыми управляться, раньше не приходилось. И ведь не откажешь, так как нанять няню перед самой новогодней ночью дело действительно нереальное. А вовсе не потому, что Елена не умеет говорить людям нет, ещё как умеет. Но только не Адочки, которая с самого детства заняла в её сердце место сестры. Когда 17 лет назад родители Елены решили разбежаться, и мама увезла дочь в другой город к бабушке, девочке пришлось нелегко. Новый дом, новый двор, новая школа. Все косились на угловатую незнакомку, любопытничали, но подойти боялись. Хорошо хоть палкой с безопасного расстояния не тыкали. И только Адочка никогда не ведала страха. Первая решилась познакомиться, а потом взяла новенькую под своё крыло. В тех пор подруги практически не расставались. И дорожки их разошлись лишь когда Елена поступила в университет, а Адочка вышла замуж и принялась одного за другим рожать детей. Но ну и тут подружки связь не потеряли. Постоянно перезванивались, обменивались поздравлениями, в праздники ходили в гости. Ада время от времени просила помощи у подруги, но никогда этим не злоупотребляла. И если можно было уговорить посидеть с внуками родителей или нанять няню, то она так и делала. Елену привлекало лишь в самом крайнем случае, как, например, в этот новогодний вечер. В частном коттедже Хвостиковых стояла суматоха, которую наводила шустрая Адочка, раздавая детям последние наставления и одеваясь на ходу. Привет, тёть Лен. У тебя что, сегодня других дел не нашлось, как только с чужими соплеками сидеть? Изображая себя жутко взрослую, вальяжно продефилировала мимо двери двенадцатилетняя девица, старшая из детей семейства Хвостиковых. «Айка, ты с кем так разговариваешь?» – одернула дочь Ада, пытаясь попасть в руках кроличьей шубки и одновременно застегнуть сапог. Девчонка затормозила, флегматично пожала плечами и продолжила. «Все нормальные люди в клубах и на тусовках. Тетя Лена еще не старая». — Ай-я! — почти взвизгнула мать и в который раз промахнулась. Пришлось Елене поддержать шубу, чтобы Адочка смогла наконец ее надеть. — Двенадцать лет, Ай-я! — противным голосом отозвалась дочь. — Подростки! — виновато улыбнулась Ада подруге. — Я все равно никуда сегодня не собиралась, — спокойно пояснила Елена сразу обеим. Скинула с плечи рыси полушубок и привыченным движением собрала густые темные волосы в хвост. Поэтому вполне могу посвятить время семье любимой подружки. Я тебе так обязана, признательно проمطаладочка глазами выискивая второй сапог и отпрыгиве в сторону, чтобы пропустить с визгом проносящихся мимо пацанов 11 и 9 и 7 лет. Ая, будь добра, разложи под ёлкой. Елена протянула девочке объёмный пакет с подарками для всех членов семейства Хвостиковых. Приятные сюрпризы. Заблаговременно купленные еще осенью и упакованные в яркую обертку дожидались своего звездного часа и были захвачены с собой буквально в последний момент после смены офисной одежды на более неформальные и удобные джинсы с майкой. Ну все, я побежала, а то Адриан уже заждался в машине, сообщила Ада, распахивая дверь и выскакивая на заснеженный порог в наполовину надетом сапоге. Она смешно подпрыгивала и пыталась до конца просунуть ногу в узкую вредную обувь. Ешьте, пейте, веселитесь. Только умоляю, Леносик, не пускай детей в гостиную. Там камин, не дай бог. Чего там бог даст или зажулит, Елена уже не расслышала. Так как, увидев жену, Адриан радостно завел авто, и рев мотора заглушил последние слова адочки. Оставалось только помахать ручки с счастливым родителем, которые с наидовольнейшими лицами покидали двор. и явно уже предвкушали веселое празднование Нового года в группу знакомых и коллег. Елена же, проводив хозяев и заперев дверь, пошла собирать детей за накрытый стол. Спасибо Адочке, стол, ломящийся от всевозможных вкусностей. Впрочем, особо прилагать усилий не пришлось. Детки и сами проголодались за то время, что их мать занималась готовкой и прихорашиванием, а потому по первому же зову явились как миленькие. «Выглядишь, как проститутка», – сообщил одиннадцатилетний Арий, шумно отодвигая стул и глядя с вызовом на старшую сестру. Девчонка, действительно наряженная в непонятные разноцветные тряпочки с дерзким макияжем и безвкусной бижутерией, выглядела довольно взывающе и взросла. «На себя посмотри, упырь и недоросток!» – Виала без особого интереса к ссоре огрызнулась она. Наряд Ария тоже, мягко говоря, оказался весьма своеобразен. Полосатые колготы с короткими штанишками, блестящий пиджак и колпак, сползающий на приклеенный театральный нос Баба-Яги. Отдельной темой была окладистая борода, волосок к волоску, лоснящийся, от настоящей не отличить. Вот только смотрел в зеркало и, поверь, с собой очень доволен. Клоунский наряд. Чтобы ты понимала, это гномик-фрак, сейчас писк моды. Твои гномы пищат по поводу и без, а ты их бездарно копируешь. Гном я калька. Сама ты вся индивидуальный такая, только на огородах ворон пугать стал заводиться мальчишка, но развиться конфликта Елена не позволила. Внимание, народ, перебила онаре. Ваши родители, как обычно, оставили мне не только право приглядывать за вами, но и наказывать. Поэтому вот вам правило на сегодняшний вечер. Никаких ссор и никаких безобразий в доме. Всем всё ясно? Дети в разнобой что-то буркнули вроде согласии. Замечательно. А теперь мы дружно поедим и пойдём весело проводить время. Возражений не последовало. Елена вообще заметила, что с детьми Ады довольно легко управляться, если правильно и своевременно обозначить рамки дозволенного. Запреты никогда и никто не нарушал. Подобную особенность девушка, разумеется, не ставила себе в заслугу, списывая на правильное воспитание в семье Хвостиковых. Но всегда было на чеку, так как фантазия ребят не имела границ, и они постоянно придумывали что-нибудь новенькое, о чём Елене в голову не приходило сказать нельзя. Вот и мы крылась за квоздка в взаимоотношении с детьми. Предусмотреть катастрофу заранее и выставить на неё запрет. Ранее это удавалось легко с одним малышом или двумя. И Елена гордилась той ловкостью, с которой предотвращала даже глобальные аварии, подстраиваемые маленькими ангелочками. "Тютлин, хотите вина?" вдруг предложила Айка, изящно подкладывая себе на тарелочку какой-то салат. Спасибо, моя хорошая. Но сегодня я воздержусь от спиртных напитков, отозвалась Елена в светском тоне, подыгрывая девочке. Ну ведь сегодня Новый год. Новый год завтра. А сегодня провожают старый и встречают новый. Вот самый повод выпить. Самый повод повеселиться. И гречительные напитки для этого вовсе не обязательны. Так не просто напитки, шампанское в холодильнике бутылка охлаждается. Принести Нет, спасибо, не нужно. А чё так, из-за малышни? Так они не будут против, верно ведь? Айка подмигнула ребятам, и те поспешили поддакнуть. Разумеется, при детях не принято выпивать, но дело даже не в этом. Решила объяснить уже насторожившаяся Елена настырные девчонки. Ваши родители мне доверили присматривать за вами, и расслабляться, теряя контроль, я не намерена. Понятно, разочарованно протянула Айка и уткнулась в тарелку. но почти сразу же снова оживилась, так как долго не могла пребывать в спокойном состоянии. Народ: "А кто что хочет получить в этом году в подарок?" Пятишки оживились. Кто-то назвал рекламируемые по телевидению игрушки, кто-то поездку в Диснейленд и Европу-парк, а кто-то мечтал познакомиться с поп-звездой. "А я хочу кроля", мечтательно заявил семилетний Агний, сожмурив глаза. Так сильно хочу, что он у меня обязательно будет. Если чего-то очень сильно хочется, как правило, оно сбывается, задумчиво прокомментировала Елена. А вот и нет, вмешался Ари. У родителей нет таких бешеных денег, какие просят за щенков кроля. Это нереальное желание. Кролики стоят так дорого? Измялась девушка, как осенно на надушился малыша. расстроенного невозможностью получить желанный подарок. — Не кролики, а собаки породы кроль, — снисходительно пояснил Арий. — Они огромные, волосатые, и зубы у них во! — он обозначил размер собственную руку. — Надо же! — хлыбнулась Елена. — Не слышала про таких. — А еще они самые верные, когда прилетят на помощь другу! — прекратив обижаться, добавил малыш. — Малыш. Слушая детские мечты, избивал солёную рыбку родниковой водой из высокого бокала. Елена погрузилась в воспоминания, где они садочки просили у Деда Мороза то огромные санки, чтобы кататься с горки непременно вдвоём, то две пары фигурок для совместных танцев на льду. И так захотелось хоть ненадолго вернуть счастливое детство и насладиться зимними забавами. Ужин прошёл тихо и мирно. После чего Елена организовала несколько подвижных игр, перевела на интеллектуальные и завершила вечер посиделками у ёлки, разместив деток на мягких подушках и рассказывая им новогодние сказки. Когда пришло время отправляться в постель, девушка заметила среди ребят какие-то перешёптывания и перемигивания. Наконец, Ари взял на себя роль переговорщика и высказал общую просьбу. «Теть Лен, можно нам немного посидеть в гостиной? Совсем чуть-чуть. Там камин и живой огонь, красиво и празднично, а? Пожалуйста!» Хором законючили все шестеро. Аня не велела детей пускать в гостиную и особенно уточнила про камин. «А вдруг он сломан? А может, как-то...» В смысле сбил тонкий голосок восьмилетней Аиши. «Камин два дня назад сделали». — Наверное, потрясный. Маме некогда его было показывать. Перед Новым годом столько дел. — Можно не зажигать, — предложила Ая. — Просто посмотреть одним глазочком. Да и вообще любопытно же, как отремонтировали гостиную. — Хорошо, — все еще сомневаясь, согласилась Елена. — Только пять минут. — Ура! — обрадовалась детвора, будто не камин за дверью притаился, а мешок Деда Мороза. — Честное слово, пять минут и уйдем. Последняя фраза и вовсе успокоила. Дети не имели привычки врать, если обещали через пять минут уйти, значит, точно уйдут. — И не шалить, — предупредила напоследок Елена. — Штопни царапины. Комната должна оставаться в целости и сохранности. С замиранием сердца она распахнула витражную дверь, впуская детей в гостиную. Камейн в человеческий рост радовал глаз дорогими белоснежными изразцами. Красотище. Тетя Лен, садись в кресло, раздался за плечом заботливый голос. Я чай принесла с травками, вкусный. Минуты 3 ничего особенного не происходило. Елена сидела в кресле-качалке и украдкой, чтобы не обидеть заботливую Айку, поливала вонючим чаем цветок. Дети разбрелись по просторной комнате и делали вид, будто рассматривают свежеотремонтированную гостиную. И тут Айка скомандовала: "Пора". Размарионные и расслабленные в кресле, Елена прикрыла глаза. "Да, пора проследить, чтобы дети не проигнорировали вечерние гигиенические процедуры". И легли по своим постелькам. "Так ведь Лена ещё не спит", громким шёпотом сообщила Ари. "То она вон весь чай выпила, точно уже ничего не соображает. Вырпнула Айка: "Пошли уже". Елену в удивлении распахнуло глаза. Это кто здесь не соображает? Ки проследила, сомневаясь в собственной адекватности, как дети один за другим зашли в камин и исчезли. Подорвалась с места, когда за каминную решётку уже шагнул самый младший, Агний, в наспех надетом пальтишке и коса нацепленной шапочке. Куда? загласила она и прыгнула за ребёнком. Но проход за спиной мальчика закрылся. И летящую Елену встретила каменная кладка. Опа! Как такое возможно? Ушибленные ладони горели, подтверждая отсутствие бреши в твёрдой поверхности стены. Но перед глазами до сих пор стояла сцена, как дети торопливо запрыгивают в топку и пропадают. Некоторое время Елена просидела напротив камина, пялясь в то место, куда так спокойно и свободно прошли ребятишки. и пытаясь найти логическое объяснение происшедшему. Не получилось. Тогда девушка заметалась по дому, по нескольку раз проверив детские спальни. Но и тут ее ждала неудача. Все постельки оказались идеально заправлены, а в комнатах стояла непривычная тишина. Маленькие негодники исчезли. Но ведь они обещали ей. Обещали, что через пять минут пойдут спать. Хотя нет. Они обещали, что уйдут, а вот куда не уточнили. Она додумала сама. Ну, действительно, на дворе ночь, куда могут уйти дети? Только по постелькам. Ну это она так считала. А вот у некоторых оказались свои планы на этот Новый год. И что она теперь скажет Адачке: "Дорогая, твои детки отбыли в неизвестном направлении через камин"? Да и Лену сразу же упикут в психушку. «А дети? Что с ними сейчас происходит? Где они с кем? А вдруг они попадут в беду? Ведь они такие неугомонные!» Не зря подруга попросила за ними приглядывать, а не оставила ребятню на старших Айку и Ария. Но мать семейства Хвостиковых сильно просчиталась. Елена не оправдала высокого доверия и не справилась, потому что она отвратительная подруга и бестолковая нянька. Упав на колени и закрыв лицо руками, Елена разрыдалась в голос. «Что теперь будет? Что? Где ей искать детей? И как это вообще делать, если она сумасшедшая? Она видела своими глазами то, чего быть на самом деле просто не может!»